Глава 37. Разочарование жизнью. Корнелий. «Милый, я не знаю, что ты хочешь от меня услышать», — мягко улыбнулась нам с братом мама, оточенным действием, раскладывая нам по тарелкам печенье и наливая чай. Ее теплого оттенка светлые волосы рассыпались по плечам, когда она легким движением вытащила из них острую шпильку. «Мы вот уже третий час», — Сидели в малой гостиной загородного поместья и невинно разговаривали, пытаясь выяснить правду про императора, но мама упорно продолжала молчать. Мама, поморщился Адриан, уже начиная терять терпение. Ну расскажи ты про него хоть что-нибудь. Чем он занимался в юности, кого любил, с кем шаш не водил? Он схватился за голову, пытаясь структурировать наши выводы по новой. Но там, как ни крути, не хватало самого первого звена цепочки с которого все должно начинаться, поэтому любая более-менее стройная теория разваливалась на корню. Мама неторопливо поставила чайную чашечку на блюдце, легко стукнув ложечкой, и разгладила складки на платье. Ее глаза упрямо сверкнули в свете сумерек. «Все так же, как и у всех», — твердо сказала она. Я зарычал, нервно вскакивая с места, и шумно вздохнув, прошествовал к окну, — раскрывая створки и впуская в комнату теплые струи воздуха. Здесь, на юге, уже вовсю царствовала весна, распуская тяжелые грозди цветов и балуя приятной солнечной погодой. Вгляделся вдаль освещенного закатным солнцем сада, наслаждаясь прекрасными и знакомыми с детства видами. В голову пришло воспоминание, как мы с братом обожали большое путешествие сюда на карете, а мама с папой от нас вешались пытаясь удержать хоть минуту на месте. Вспомнил, как вела себя милания в первый день. Улыбнулся. Вот уж кто на нас в детстве похож, так это она. Да и по сути она же ребенок еще совсем, только-только переступила порог совершеннолетия, чего мы от нее хотим. Пусть развлекается, пока ей это интересно. Тем временем мать и Адриан буравили друг друга тяжелыми взглядами. Точнее, брат буравил. Недовольно раздувая ноздри, пытаясь докопаться до правды, а мама невинно хлопала глазами. Обернулся. Мама, мы же не так просто спрашиваем. В империи что-то происходит? Что-то серьезное, начал я, но мама лишь отмахнулась. В империи всегда что-нибудь да происходит? Да, но в этот раз все гораздо серьезнее. Дядя начал вести себя странно, он отсылает всех родных и близких куда подальше нам эту невесту, во дворце творится черт те, что. На окраинах что-то назревает, и мы не можем понять что, попытался перечислить часть из всего, что сейчас происходит. Мать тяжело выдохнула, заправляя свои длинные волосы за уши и откидываясь на спинку дивана. Ее лицо приобрело задумчивое выражение, плечи расправились. Понимаете, она все же заговорила. Я быстро сел на свое место на диване, чтобы ничего не пропустить. Мама сделала длинную паузу. Адриан подался вперед, показывая, что он весь внимание. «Я не могу ничего сказать, даже если бы хотела. Это не моя тайна, и я дала клятву на крови. Я грязно выругался, не в силах сдержать нервное напряжение». Мама осуждающе посмотрела на меня, погрозив пальцем. Пришлось извиниться и замолчать. Адриан же наоборот вместо того, чтобы переживать, что-то усиленно анализировал. Я откинулся на спинку дивана, дожидаясь его выводов, и дождался. «Мама, а кто был гарантом клятвы?» «Кто-то же клятву не давал». Между его бровей залегла глубокая складка. Мама тяжело выдохнула, закатывая глаза к потолку, тем самым безумно напоминая нас самих. Залогом клятвы выступал император. «Это его тайна» и она не подлежит разглашению. Ваш отец тоже ничего не скажет». Поморщился. «Вот же ушлый дядя. Что-то происходит, а нам теперь расхлебывай. «Ну, хоть что-то ты сказать можешь?» Устало уточнил я. Мама кивнула. «Ищите все на самом видном месте», только и сказала она, поднимаясь с дивана и отряхивая несуществующие крошки с подола платья. «Спокойной ночи, мальчики». «Не обижайте миланию, она хорошая девочка». Нам задорно подмигнули и вышли из комнаты. Расторопные слуги тут же убрали все с низкого журнального столика, быстро все унося и снова оставляя нас наедине друг с другом. Устало потер глаза, даже не знаю, плакать мне или смеяться, дядя все предусмотрел. И полагаю, он знал, что мы ничего здесь не найдем, ответов не получим, и поэтому так легко дал уехать из столицы. «Что обо всем этом думаешь?» Спросил меня брат, тоже находясь не в лучшем расположении духа. Пожал плечами. «Странно все это». «Согласен». Он кивнул. Кровавое солнце отразилось на его волосах, бросая яркие блики. «Что будем делать дальше?» Я отвернулся к окну, наблюдая, как громадный шар закатывается за горизонт. «Предлагаю смириться», — предложил задумчиво, — сделать вид, что мы зашли в тупик, ничего не узнали, и сдались. Отдохнуть тут спокойно, осторожно пытаясь вызнать, что же происходит без нас в столице, через доверенных людей, и через какое-то время вернуться. Брат недовольно нахмурил брови. Думаешь, это будет лучшим решением проблемы? Он явно тоже был не в восторге от ситуации. Не знаю. Но ничего лучше я сейчас предложить не могу. Что за видное место, не знаю, и что искать? тоже. Остается только ждать последствий этих странных манипуляций дяди и готовиться к первым звоночкам. Как только начнутся хоть какие-то волнения, все станет понятней. Адриан недовольно фыркнул, проходя к незаметному бару, спрятанному в стене, и наливая себе виски. Что же? Раз у нас отпуск, он выпил бокал до дна, предлагаю провести его с пользой. Я сверкнул заинтересованным взглядом. В груди зажглось любопытство. У него всегда интересные идеи для развлечений. «И как же?» Адриан подмигнул. «Как думаешь, что там делает наша невеста?» Расплылся в предвкушающей улыбке. «А он прав, это будет весело».